Глава 12. Доброе утро, мисс Макникол, приветствовал её на следующее утро Арчи, когда они встретились во дворе конюшни. Я прихватил с собой ланч для нас обоих. И можете не беспокоиться, корочку на хлебе с бутербродами я не срезал. Всё, как вы любите. Он поставил корзинку для пикников в двуколку, а потом подал ей руку, чтобы помочь собраться. Следом уселся рядом. Флора взяла в руки поводье и невольно улыбнулась, глянув на наряд Арчи. Какие-то поношенные брюки из дешёвой саржи, рубашка в клетку, явно сшитая вручную. На ногах грубые башмаки, в каких обычно ходит рабочий люд. Вот одолжил всё у хозяина паба, где я остановился, пояснил Арчи, перехватив изучающий взгляд Флоры. Правда, брюки мне немного великоваты, пришлось подпоясаться верёвкой. Ну, Но... Что скажете, мисс Макникол? Чем мы сейчас не пара? Пожалуй, вы правы, лорд Воган, согласилась с ним Флора. В этом наряде вы выглядите как самый настоящий деревенский житель. Послушайте, мисс Макникол. Коль скоро предстоящий день мы проведём не совсем обычно, то есть не в привычной для нас обстановке, то может имеет смысл отказаться наконец от всех этих формальностей, а? Я просто арч помощник садовника. А вы Флора, молочница с фермы. Молочница? То есть, по-вашему, я похожа только на молочницу? Флора шутливо скорчила обиженную гримасу и натянула вожжи. Лошадка тронулась в путь. Могли бы сравнить меня хотя бы с горничной или даже с камеристкой. Ах, боже мой, но я вовсе не хотела обидеть вас или тем более оскорбить. просто во всех романах, которые мне доводилось читать, именно молочница всегда описывается как самая красивая девушка. Так что с моей стороны это самый настоящий комплимент. Флора намеренно сосредоточилась на управлении своей двуколкой, радуясь тому, что солнцезащитная шляпка скрыла краску смущения, проступившую на её лице. Ведь в сущности это был первый комплимент в её жизни, который она получила по поводу своей внешности от мужчины. а потому наипонятия не имела, как нужно реагировать в подобных случаях. Долина Ленгдейл расположилась между двумя величественными пиками, взметнувшимися вверх. Их заснеженные вершины терялись высоко в высоковоблаках. Они возвышались словно два изваяния, разделённые неведомой рукой и ещё в далёкие библейские времена, охватывая с обеих сторон зелёную пойму, которая плавно стелилась внизу. Постепенно, по мере того, как глаза поднимались вверх, исчезая и уступая место голым скалистым откосам. Арчи помог Флоре выбраться из повозки. Они остановились и задрали головы вверх. Когда они стоят рядом, возвышаясь одна над одной, то похоже на волны, вздымающиеся в бурном море. Красоту гор, разнообразие их форм и красок нельзя сравнить ни с чем, закончила за Арчи Флора. Не забывайте, я из озёрного края. И творчество Вордсворда мне хорошо известно. Флора лишь слегка пожала плечами, заметив откровенное удивление на лице Арча. А знаете, за что я люблю горы, вдруг воскликнул он. На их фоне чувствуешь себя таким незначительным, таким мелким, таким ничтожным. Да кто мы есть в конце концов? Всего лишь пылинка на необъятных просторах мироздания. Наверное, вы правы. И не потому ли все эти люди в Лондоне пытаются показаться значительнее, чем они есть на самом деле? Намеренно напускают на себя такой важный вид. Думаю, им действительно хочется казаться хозяевами той вселенной, которую они сами же для себя и сотворили, живя в больших городах. Впрочем, и города ведь тоже построил человек. Зато здесь, Арч оборвал себя на полуслове и сделал глубокий вдох. наслаждаясь свежим воздухом. Вы когда-нибудь взбирались на эти скалы, Флора? Конечно же, нет. Ведь я же девушка. Мама пришла бы в ужас, если бы я выказала такое желание. А хотите? Почему бы нам не попробовать сделать это, к примеру, завтра? Арчи схватил её за руку. Вот будет настоящее приключение. На какую гору вы хотели бы подняться? Вот на эту? Арчи отпустил руку Флоры и показал на одну из вершин. Или быть может, на ту? Если уж карабкаться в горы, то безусловно на самую высокую из них. А это Скофэл-Пайк. Флора указала на самую высокую скалу из всех. Вершина горы терялась высоко в высокоговых облаках. Это, кстати, самая высокая гора в Англии. Папа говорит, что с её вершины открывается просто фантастический по своей красоте вид, который ни с чем нельзя сравнить. Так мы штурмуем её. Но не в платье же я полезу туда, Арчи весело рассмеялся. Да, придётся вам позаимствовать у кого-то пару брюк. Словом, вы в игре, да? Да, если это только останется в тайне. Само собой. Арчи поднял руку и осторожно заправил за ухо Флоры выбившуюся прядь волос. Завтра я забираю вас от парадных ворот ровно в 6:30 утра. Вечером того же дня Флора позволила себе сделать нечто такое, что раньше не могло бы даже прийти ей в голову. Она направилась в гардеробную отца, осторожно открыла дверь, стараясь не шуметь, хотя и знала, что сейчас одна в доме и никто её не увидит. Сара ушла к себе домой, вернулась в свой маленький домик, в котором она живёт вместе с матерью. Тилли и миссис Хилбек наверняка засиделись на кухне за своими обычными вечерними пересудами. Флора переступила порог комнаты и невольно содрогнулась от внезапного перепада температуры. В гардеробной было пыльно и пахло затхлой сыростью. Правда, в воздухе витал лёгкий запах папиного одеколона. В сгущающихся сумерках спальня отца, казалось, была полна призраков. Косые тени падали на узкую деревянную кровать. На ночном столике мерно тикали часы, отсчитывая каждую секунду времени, пока их хозяин отсутствовал. Флора открыла тяжеленную дверцу массивного дубового шкафа, прошлась рукой по висевшим там брюкам. Наконец она остановила свой выбор на паре твидовых бриджей для охоты. Правда, для бриджей нужны ещё и носки. Она подошла к комоду из красного дерева у стены и выдвинула один из ящиков, предполагая, что в нём сложены бельё и носки. Однако в ящике лежали одни лишь бумаги. В самом дальнем углу ящика она обнаружила небольшую пачку конвертов кремового цвета, перевязанную тесёмкой. Флора сразу же узнала почерк мамы. Наверное, это те письма, которые она писала своему будущему мужу ещё на этапе их ухаживания, предположила Флора. Ей очень хотелось заглянуть в них, прочитать, чтобы наконец понять для себя всю таинственную необъяснимость брачного союза своих родителей. Однако она тут же одёрнула себя и быстренько задвинула ящик, чтобы не поддаться соблазну. Наконец отыскались и носки, и рубаха из плотной ткани. Флора взяла в охапку все вещи и направилась к дверям. Но едва её пальцы коснулись дверной ручки, как она тут же повернула назад. Любопытство оказалось сильнее. Швырнув одежду на кровать, она снова выдвинула ящик того, что, скорее всего, выполняла функцию не комода, а секретера, и достала из него пачку писем. Вытащила из пачки самое верхнее письмо и немедленно прочитала его. Кранхерстхаус, Кент, 13 апреля 1889 года. Дорогой Алистер, Через неделю мы поженимся, станем мужем и женой. У меня нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность за то, что вы предстали передо мной в образе благородного рыцаря в сверкающих доспехах, который спас меня от позора и бесчестья. В взамен я лишь обещаю, клянусь вам, что буду самой преданной, верной и послушной женой, какую может пожелать себе любой мужчина. Отец сообщил мне, что он перевёл деньги Надеюсь, они уже поступили на ваш счёт. С нетерпением жду встречи с вами. Очень хочу увидеть тот дом, в котором я тыне буду жить. С пожеланиями всего наилучшего, Роза. Флорани несколько раз перечитала письмо, но так ничего и не поняла. Интересно, что имела в виду мама, когда писала о бесчестии и позоре? Что такого ужасного и непоправимого могла она совершить в своей юности? Что ж, В любом случае это хоть как-то объясняет их более чем странный брак, проговорила она медленно, обращаясь к пустой комнате. Скорее всего, мама влюбилась в какого-то недостойного человека. Во всяком случае, эта ситуация ей хорошо знакома по множеству романов, которые она читала. Конечно, хотелось бы узнать, кто был тот человек. Впрочем, мама никогда не распространялась о годах своей молодости. Зато Аурелия, оказавшись в Лондоне, постоянно писала в своих письмах сестре о том, что их мамы широко известна в высшем свете. Такое впечатление, что о розе все знают. И это лишний раз подтверждает интуитивную догадку Флоры: у их матери есть прошлое, наверняка. Она положила письмо обратно в конверт и аккуратно затолкала его под тесёмку назад в пачку с другими письмами. После чего вернула свёрток на прежнее место. Потом снова подхватила с кровати папины вещи и покинула гардеробную. На следующее утро Флора проснулась ровно в 6. Торопливо натянула на себя папины бриджи, рубашку, носки. На цыпочках спустилась вниз в гардеробную. Вчера она одолжила у Сары крепкие на вид ботинки. Правда, они оказались ей маловаты, но ну да ничего. Как-нибудь перетерпит. На голову она надела папину твидовую фуражку. Оставив коротенькую записку для слуг, в которой сообщила им, что уходит на весь день собирать цветы для своих будущих рисунков, Флора тихонько выскользнула из дома. Быстро пробежала по дорожке к воротам и увидела, что там её уже поджидает новенький Rolls-Royce серебристого цвета. Арчи картинным жестом широко распахнул перед ней дверцу, и она уселась в машину. Доброе утро. Он улыбнулся, глядя в её наряд. Сегодня вы выглядите особенно привлекательно, настоящая флора молочница. Именно в таком виде и следует раскатывать в этом шикарном лимузине, который я называю серебряным призраком. Зато практично и удобно, возразила ему флора. Кстати, с этой кепкой на голове вас легко можно принять за мальчика. Что ж, вот и последний штрих к вашему облику. Надевайте эти защитные очки. Слегка нахмурившись, Флора всё же напялила на себя очки. Зато сейчас меня точно никто не узнает, чему я только рада. Вот бы удивились ваша матушка или сестра, увидев вас в таком наряде. Интересно, как бы они отреагировали? Поинтересовался у неё Арчи, включая двигатель. Надеюсь, такого никогда не случится. А вы тоже хороши. говорите, что семья на грани банкротства, а сами гоняете по дорогам на таком роскошном автомобиле. Как прикажете это понимать? Папа говорит, что Rolls-Royce стоит целое состояние. К великому сожалению, машина не моя. Мой ближайший сосед одолжил мне её на время взамен на право пользоваться летним домиком на территории нашего поместья. Я пообещал ему не задавать лишних вопросов и не расспрашивать, зачем ему вдруг понадобился этот домик, хотя и догадываюсь зачем. Жена у бедняги беременна, сейчас уже шестым ребёнком. Есть от чего податься в бега. Ну, вы понимаете, о чём я. Нет. Абсолютно ничего не понимаю, подчёркнуто сухо ответила ему Флора. В любом случае я рад, что вы полшанс устроить этой машине пробег по горам. Я взял нам с вами кое-что перекусить. Сложил всё в старый армейский вещмешок, который мне любезно предложил мой хозяин, мистер Тёрнбул. Он же порекомендовал прихватить с собой ещё и пару одеял на всякий случай. Флора высунулась из окна и стала внимательно разглядывать небо над виднеющимися вдали скалами. И тут же нахмурилась, увидев, как сгущаются тучи на горизонте. Надеюсь, Небеса всё же будут милостивы к нам и не разверзнутся над нашими головами в тот самый момент, когда мы начнём восхождение. Надо же, столько дней держалась хорошая сухая погода, а тут только дождя нам сегодня и не хватало. Зато тепло уже с самого утра. Это ещё ничего не значит. Папа не раз говорил о том, как резко может понижаться температура по мере того, как поднимаешься вверх. Он-то за свою жизнь побывал практически на всех вершинах в окрестных местах. Если погода испортится, надо найти какое-нибудь навес, где можно будет припарковать машину. Я ведь клятвенно заверил Феликса, что верну ему машину без единой царапины. Не могу позволить, чтобы её сверху стало поливать дождём. Местный фермер охотно согласился пристроить на время Rolls-Royce Arc. Тот лишь сверкнул глазами при виде сбежавшейся хозяйской ребятни, сгоряющей от нетерпения рассмотреть автомобиль поближе. Не говоря уже о фермерских курах, которые тоже тотчас же вознамерились забраться в кабину. «Папа рассказывал, что восхождение на эту вершину заняло у него около четырёх часов», — сказала Флора, когда они двинулись в путь, ступая по густой колючей траве. «Ваш отец — опытный альпинист». Думаю, у нас подъём займёт гораздо больше времени. Арчи извлёк из вещмешка карту и стал внимательно разглядывать её. Мой хозяин посоветовал нам хороший маршрут: подниматься вот по этой тропе. Он подхватил какой-то сучок и прямо на пыльной грязной земле начертал их будущий путь. Нам надо держать курс на юг по направлению к Кэскхаус, а потом свернуть в сторону брод Крэккоу. Арчи двинулся первым, не выпуская карту из рук. А что это там за крохотные белые точки виднеются высоко в горах? спросил он у Флоры. Это овцы. Они, кстати, оставляют помёт прямо под ногами там, где пасутся. Если сильно устанем, то может, подцепим какую овцу, чтобы она нас подвезла хоть немного. Да чего полезные животные, однако. И мясо прекрасное даёт к нашему столу, и теลา наши согревает своей шерстью. Мне отвратителен даже сам вкус баранины, тем более молодого ягнёнка, ответила Флора. Я уже решила, что когда стану самостоятельной хозяйкой, то никогда в своём доме не буду готовить мясо. Неужели? А что же вы тогда станете подавать к столу? Как что? Овощи и рыбу, конечно. «Знаете, я пока не вполне уверен в том, что мне захочется отобедать в вашем будущем доме». «Как знаете». Отрезала Флора и, обогнав Арчи, зашагала впереди. Первые два часа восхождения оказались несложными. Склоны были ещё покатые, и время от времени им попадались горные ручейки, несущие свои воды в долину. И тогда они давали себе короткую передышку. Сложив ладони чашечкой, пили свежую воду, пахнущую весной. а потом ещё и споласкивали свои разгорячённые от ходьбы лица. Пока они поднимались вверх исхоженными тропами, по которым до них уже прошагали многие другие покорители вершин, и всю дорогу вели неспешные разговоры обо всём на свете, начиная от любимых книг и кончая любимыми музыкальными произведениями. Но вот тропа стала круче, и разговор прекратился сам собой. Каждый берёг дыхание, чтобы вскарабкаться выше, преодолев очередное нагромождение камней, которыми были буквально усыпаны все склоны горы. «Думаю, две трети пути уже позади», — обронил Арчи, остановившись возле одного валуна и задрав голову вверх, чтобы оценить, сколько ещё осталось. «Вперёд! Сейчас будем штурмовать вон тот откос, что прямо над нами». Где-то через час с небольшим они, наконец, достигли вершины. Тяжело дыша от напряжения, они замерли, стоя рядом. И, судя по всему, потрясённый собственным достижением, Флора медленно обошла вершину, разглядывая величественную в своей красоте панораму, раскинувшуюся внизу. Минувшей ночью я вычитал в одной книге, что в ясный погожий день отсюда можно увидеть Шотландию, Уэльс, Ирландию и даже разглядеть остров Мэн, сказал Арчи, неожиданно возникнув у Флоры за спиной. Какая досада, что рядом нет фотографа, который мог бы запечатлеть нам на память этот незабываемый момент. Хотите, я помогу вам взобраться вон на ту пирамиду, которая обозначает вершину горы? Спасибо, хочу. Арчи взял Флору за руку и помогал ей сохранять равновесие, пока она карабкалась по огромной груде камней вверх. Но вот она поднялась на самую макушку, и тогда он отпустил свою руку. А Флора раскинула руки в разные стороны и, задрав голову к небу, воскликнула, глядя в эту синеву: У меня такое чувство, будто я сейчас стою на самой макушке всей земли. Во всяком случае, вы сейчас стоите на самой высокой точке во всей Англии, рассмеялся в ответ Арчи и снова протянул к ней руки, чтобы помочь спуститься вниз. Потом бережно взял её за талию и поставил на землю. и на какую-то секунду задержал в кольце своих рук, глянув на Флору в упор. Готов поклясться чем угодно, Флора, но объявляю это во всеуслышание. Вы необыкновенно хороши собой, когда счастливы. Флора почувствовала, как краска снова ударила ей в лицо, но в эту минуту их вдруг внезапно накрыло туманом, сразу же почти полностью исчезла видимость. Я умираю от голода, объявила Флора, пытаясь скрыть своё смущение. Я тоже. Что скажете, если мы двинемся назад к солнцу и перекусим уже где-нибудь внизу, а? Мистер Тернбул посоветовал мне идти на север по направлению к Клингмеллу. Дорога туда чётко обозначена каменными пирамидками на протяжении всего пути. По его словам, вид, который открывается оттуда на Ваздейл, просто потрясающий. Вот там и можем устроить себе привал. Тогда в путь вперёд к нашим сэндвичам. Весело воскликнула Флора. Арчи подхватил свой вещмешок, и они двинулись в обратный путь. После двадцатиминутного спуска Флора призналась, что выдохлась и сил идти дальше нет. Тогда они устроились на огромном валуне, и Арчи достал из вещмешка провизию. Никогда ещё бутерброды с сыром не казались мне такими восхитительными на вкус, пробормотала Флора с набитым ртом. Жалею вот только, что не прихватила с собой альбом для рисования и угольные карандаши. Постараюсь запомнить эти пейзажи, чтобы потом воспроизвести их на бумаге уже по памяти. Флора сняла с головы кепку. Волосы тут же рассыпались густой пеленой по плечам. Часть упала на лицо, которое девушка подняла вверх, подставляя солнце. "Какие у вас роскошные волосы. Никогда не видел таких прекрасных волос", восхитился Арчи, И бережно, взяв в свою руку прядь, намотал её на палец. Что-то в груди Флоры ёкнуло от этого, по сути, интимного прикосновения молодого человека. Они такие густые и толстые, словно корабельные канаты. Мама говорит, она и понятия не имеет, в кого у меня такие волосы. Так что имейте в виду, если при нашем дальнейшем спуске вы не нароком споткнётесь и упадёте вниз, Я, так и быть, вырву прядь, сплету из них верёвку и вытащу вас с её помощью наверх». Флора с улыбкой взглянула на Арчи и увидела, что он смотрит на неё с каким-то странным выражением лица. «Что-то не так?» — спросила она в замешательстве. «Наверное, не совсем уместно говорить вам о том, о чём я сейчас подумал. Скажу лишь одно. Когда вы в хорошем расположении духа, то о лучшей компании я и мечтать не могу. Спасибо. В ответ я тоже скажу кое-что. Наконец-то я вас простила. Целиком и полностью. За то, что вы едва не убили меня, причём дважды. Стало быть, отныне мы друзья? На какой-то миг лицо Арчи приблизилось к её лицу почти вплотную. Стало быть, так. Перекусив, они блаженно откинулись на разогретую от солнца поверхность камня. Флора подумала, что никогда на ещё не чувствовала себя так раскованно и свободно в обществе другого человека. Совершенно непривычное для неё состояние. Любопытно, от кого вы унаследовали свой талант к рисованию, спросил у неё Арчи. Понятия не имею, зато хорошо знаю человека, вдохновившего меня на то, чтобы заняться рисованием. Вы наверняка видели один дом неподалёку от нашего имения, где живёт эта женщина. Кто же она? Детская писательница, Беатрикс Поттер. Мне было лет семь, когда она вместе со своими родителями приехала к нам в Эствайт Холл на чай. Помню, я тогда сидела в саду и пыталась зарисовать с натуры улитку, которую только что обнаружила на листочке, при этом ещё и пытаясь сравнивать её со слезняком. Беатрикс присела на траву рядом со мной. Моя улитка ей очень понравилась, и она даже предложила мне показать, как нужно зарисовать её с максимальной точностью. сказала, что Саман рисует её. А потом, приблизительно через неделю, я получила по почте конверт. Помнится, я так разволновалась, тогда и одновременно была страшно горда. Ведь мне ещё никто и никогда не прислал по почте писем. В конверте лежало письмо от мисс Поттер. И не простое письмо, а целая история про улитку Седрика и его друга Симона Слизняка. проиллюстрированной к тому же множеством миниатюрных акварелей. Для меня это письмо — самое настоящее сокровище. Я наслышан о мисс Поттер и о её книгах. В последние годы она стала очень популярной писательницей. Это правда, но на момент моего знакомства с ней она была практически неизвестна. А сейчас Беатрикс Поттер живёт в деревне Ближней Сурой на ферме Хиллтоп. совсем рядом с пабом, в котором вы остановились. Вы поддерживаете с ней знакомство после того, как она перебралась в ваши края? Нет, она человек очень занятой и к тому же известный. Я никогда не осмелилась бы переступить порог её дома без приглашения. А она живёт одна? Полагаю, да. Тогда наверняка ей одиноко в пустом доме. Что из того, что сегодня на широко известно? Это вовсе не означает, что ей не нужно общение. особенно если речь идёт о молодой девушке, которую она когда-то вдохновила на творчество. Возможно, вы и правы. Но я пока никак не могу собраться с духом и напомнить я себе. Вообще-то Биатрикс Поттер мой кумир. Надеюсь, что когда-нибудь я тоже смогу жить такой жизнью, какой живёт она. Что? Стареющая дама, старая дева, коротающая свой век в окружении цветов и животных, воскликнул Арчи с сделанным возмущением. Вы хотите сказать, материально независимая женщина, способная сама обеспечивать себя и выбирать тот образ жизни, который ей больше нравится, возразила ему Флора. То есть вы полагаете, что ваш удел это одиночество? Поскольку мои родители не сочли возможным представить меня ко двору, как сделали это в отношении младшей сестры, то да. Я начинаю привыкать к мысли, что скорее всего, я никогда не выйду замуж. Флора Арча осторожно коснулся руки девушки своей рукой. Поверьте мне на слово, то, что вас не представили ко двору, вовсе не означает, что вы не можете влюбиться в какого-нибудь мужчину и связать с ним в дальнейшем свою будущую жизнь. Возможно, у ваших родителей были свои причины. Были. У моих родителей нет средств на такое дорогостоящее мероприятие, как светский сезон в Лондоне. А мою сестру Аурелию материально поддержала тётя Шарлотта. Нет, я имею в виду не только деньги. Иногда бывают бывают такие обстоятельства, о которых мы даже не подозреваем, но именно они и диктуют принятие того или иного решения. Вы хотите сказать, что я не такая красавица, как Аурелия, да? Вот уж этого я никак не хочу сказать. Боже меня упаси. «Вы и сами понятия не имеете, какая вы светлая девушка. Ведь вы же буквально светитесь вся, и снаружи, и изнутри. Пожалуйста, не надо, Арчи. Я понимаю, вы хотите быть добрым ко мне, и я даже знаю, почему. Однако давайте поторопимся со спуском. Взгляните, как сгустились тучи над нами. Полагаю, скоро грянет проливной дождь, да ещё с ошквалистым ветром в придачу». Флора поднялась с земли, и... испытывая некое внутреннее недовольство от того, что они вообще затеяли этот разговор. На душе у неё вдруг стало тревожно, и от прежнего хорошего настроения не осталось и следа. На смену ему пришло непонятное уныние, точь-в-точь точь, как те свинцовые тучи, что сейчас зависли над ними, полностью закрыв собой солнце. А уже через 15 минут оба они лежали уткнувшись носами в колючую траву, в перемешку с овощным помётом. Небеса всё же разверзлись, поднялся сильный ветер, и первые капли дождя, похожие на острые иглы, вонзились в их тела. "Быстрее!" воскликнул Арчи, хватая свой вещмешок. Порывшись, он извлёк из него одеяло и протянул его Флоре. "Берите за один край. Сейчас устроим себе нечто вроде палатки". Флора натянула край одеяла себе на голову. Арчи сделал то же самое. Так они лежали в темноте, чувствуя, как быстро промокает насквозь их защита. Привет, вдруг прошептал Арчи, и его дыхание обожгло ей щеку. Привет. Мы с вами встречались где-нибудь раньше. Меня зовут Арчи. Работаю подёнщиком на ферме. А я Флора, молочница, откликнулась Флора и непроизвольно улыбнулась. А здесь, по-моему, сильно несёт овечьим помётом. Вам так не кажется? О, в этих местах это самый распространённый запах, популярнее любых духов и притягательнее тоже. Флора. Да. Владизапно его губы прикоснулись к её губам, и он поцеловал её. Флора почувствовала, как всё её тело пронзила какая-то доселе неведомая ей сладостная дрожь, которая началась прямо с губ. А уже в следующее мгновение охватило всё её естество. Она пыталась оторвать свои губы, уклониться от поцелуя, но губы отказывались повиноваться ей. Между тем Арчи ещё теснее прижал девушку к себе, обдав своим жаром. Их поцелуй, казалось, длился вечность. Во всяком случае, достаточно долго для того, чтобы Флора отказалась от намерения влачить свои дальнейшие дни в гордом одиночестве. Это желание быстро улетучилось, с такой же скоростью, с какой рассеились грозные тучи над ними. Дождь прекратился, и Флора наконец с трудом оторвала свои уста от его уст. "Боже мой, Флора, что ты со мной сделала?" возбуждённо выдохнул Арчи. "Ты чудо, настоящее чудо. Я тебя обожаю". Он снова потянулся к ней, Но на сей раз Флора отстранилась и тут же сбросила с себя одеяло, после чего уселась, испытывая сильное головокружение от пережитого только что шока и от того удовольствия, которым обернулся этот шок. Через пару секунд Арчи тоже поднялся с земли. Какое-то время они сидели молча. Я должен самым искренним образом извиниться перед тобой, Флора. К сожалению, я не сумел совладать со своими чувствами. Но, пожалуйста, прошу тебя, не увеличивай список моих прегрешений в отношении тебя. Не делай этого, Флора, ладно? Я просто не устоял и готов повторять снова и снова. Я обожаю тебя. Ведь, если честно, то ты мне понравилась с того самого злополучного дня в апреле. И с тех пор я не переставал думать только о тебе, о тебе одной. Я позволь мне высказаться до конца. Арчи взял руку Флоры в свою. Ведь это одна из наших последних возможностей, когда мы с тобой остались наедине. Я и на бал вызвался сопровождать Элизабет только потому, что надеялся увидеть там тебя вместе с твоей сестрой. Потом я вспомнил, что твой отец пригласил меня присоединиться к нему и его друзьям на охоте в Шотландском нагорье. и подумал, что вот отличный повод сделать на обратном пути остановку у вас, чтобы повидаться с тобой. Минувшие 3 дня, которые мы провели вместе, они были несравненны, поистине незабываемые дни. Если двое подходят друг другу во всём, так это мы с тобой. Ты и я. Наверное, и ты чувствуешь то же самое. Флора тоже попыталась подняться с земли, Но Арчи продолжал крепко держать её за руку. "Прошу тебя, верь мне, верь моим словам", произнёс он умоляющим тоном. "И помни, всё, всё, всё, о чём я сказал тебе, это всё правда. Каждое слово правда. Взгляни мне в глаза, и ты поймёшь, что я не кривлю душой. Сегодня вечером мне нужно трогаться в обратный путь. Я пообещал матери, что уже завтра буду дома. Но обещаю, я напишу тебе. обязательно напишу и мы встретимся снова пронзительный взгляд его тёмных глаз прожигал насквозь но взгляд этот был открытым и честным арчи ещё сильнее сжал её руку хочу чтобы ты доверяла мне что бы не случилось верь мне флора повернулась к нему лицом потрясённая этим страстным напором чувств всего лишь 3 дня проведённых вместе Может ли она доверять ему? Она отвела глаза в сторону, стараясь не встречаться с Арчевс взглядом. Нам надо поторопиться, иначе Сара начнёт волноваться, куда я запропастилась. Да, конечно. Он рывком отпустил её руку, и она безвольно упала вниз, словно кусок оторванной верёвки. Флора почувствовала в этот миг непонятное разочарование, будто её только что бросили. Они продолжили свой путь к подножию горы в полном молчании. Настроение у обоих было подавленное, под стать промокшей насквозь одежде. Наконец они добрались до машины. Всю дорогу домой Флора с большим трудом заставляла себя держать глаза открытыми. Безмерная усталость и пережитое эмоциональное потрясение навалились на неё одновременно и буквально валили в снох. Арчи вёл машину молча, и хотя она сидела всего лишь в нескольких дюймах от него, оба они сейчас были далеки друг от друга. Каждый погружён в свои собственные мысли. Возле подъездных ворот в Эствейд-Холл Арчи заглушил двигатель, и машина остановилась. «Флора, мне пора ехать домой. Надо срочно исправлять одну ужасную ошибку, которую я, как сейчас понимаю, допустил. Клянусь, я всё исправлю». На умоляю тебя, Флора, не забывай эти 3 дня, что мы провели вместе, и всего того, что случилось между нами. Вполне возможно, по прошествии времени тебе всё случившееся покажется дикими фантазиями. Ничего подобного. Всё оно так и есть. Помни об этом. Обещаешь? Флора взглянула на него и глубоко вздохнула. Обещаю. Тогда я прощаюсь с тобой, моя дорогая Флора. До свидания. До свидания. Флора выбралась из машины, громко хлопнув дверцей на прощание, и пошла на негнущихся ногах к дому. Миновала ворота и побрела по подъездной дорожке. У неё было такое чувство, что земля уплывает у неё из-под ног. Зашла на кухню. Сара, задрав ноги на печку, уплетала кусок пирога. Миссис Хилбек сидела за столом с пантерой, удобно устроившейся у неё на руках. Они обе ошарашенно уставились на Флору. поражённые её внешним видом, а потом громко расхохотались в один голос. Мисс Флора, куда это вы пропали на весь день и что на вас за дёжки? Они же все насквозь мокрые. Ну и видок у вас, будто только что вытащили из воды, воскликнула Сара, немного придя в себя. Так оно и есть, ответила Флора, обрадовавшись тому, что обе служанки, несмотря на всю экстравагантность её наряда, в целом восприняли её появление на кухне нормально. Именно это ей сейчас и нужно, для того, чтобы восстановить и физическое, и душевное равновесие. Сара между тем принялась обсушивать волосы Флоры муслиновой салфеткой, пытаясь привести их хотя бы в относительный порядок. "Я была в горах", пояснила девушка полусонным голосом. "Вам там случайно ничего не рухнуло на голову?" пробормотала Сара в полной растерянности. "Дитя моё, бедняжка". Вступайте к себе наверх и срочно переоденьтесь во что-нибудь сухое. А я принесу вам чай прямо в комнату и приготовлю ванну. Спасибо. Флорана с заплетающихся ногах направилась в гардеробную, сбросила с ног ботинки, в которых всё ещё хлюпала вода. Ноги ныли от усталости от непривычного скалолазания и от того, что обувь была тесной. Кое-как она добралась до своей спальни, где её тут же встретил недовольный хор проголодавшихся питомцев. Она сняла с себя сырую, прилипшую к телу одежду и переоделась в сухое платье. Быстро растолкала по клеткам корм для животных: подсохшие листья капусты, семечки, зерно. Чувствуя себя полностью измождённой, доковыляла до постели и тут же улеглась. Когда Сара через какое-то время принесла на поднос чай, то обнаружила, что её молодая хозяйка мисс Флора уже спит беспробудным сном.